Я решил искоренить партизанщину и потребовал комплексного подхода к проблеме. Следовало решить, явно или тайно мы действуем, то есть можем ли мы позволить людям разных эпох догадаться, что кто-то им помогает за пределами их истории. Тоттель, в общем и целом либерал, предпочитал криптохронию. Я склонялся к тому же. Альтернативная стратегия предполагала явный протекторат над народами прошлого. а это не могло не вызвать у них ощущение гнетущей зависимости. И так надлежало действовать благодетельно, но тайно. Латтон против этого возражал, у него был собственный план идеального государства, под который он хотел подогнать все народы и общества. Я решил вопрос в пользу Тоттеля, и он представил мне одного из самых молодых и способных своих сотрудников. Этот его ассистент, магистр А. Донай, был изобретателем монотеизма. «Господь Бог, — объяснял он мне, — в качестве чистой идеи никому не повредит, а нам, оптимизаторам, развяжет руки. В соответствии с идеей проекта пути Господни неисповедимы. Люди понять их не могут, так что не станут ни к чему придираться, а вместе с тем не заподозрят, что кто-то телехронически вмешивается в их историю». Это вроде бы звучало неплохо, но на всякий случай я выделил молодому магистру лишь маленький опытный полигон, да и тот в глухом захолустье мира, а именно в Палестине. Так в его распоряжение попало племя иудеев. Помощником у него был инженер-историотворец И. Овв. Проверка показала, что ими допущены серьезное нарушения. Мало того, что Данай велел сбросить с небес 60 тысяч тонн манки, Во время одного из переходов евреев по пустыне его незаметная помощь выразилась в стольких вмешательствах, он открывал и закрывал Красное море, насылал на врагов иудейского племени телеуправляемую саранчу, что у подопечных молодого магистра ум за разум зашел, и они возомнили себя богоизбранным народом. Характерно, что стоило чему-нибудь замыслу не оправдаться, как его автор, не желая сменить тактику, хватался за все более сильные материальные средства. А Данай переплюнул всех. Он применил напалм. Почему я разрешил? Наивный вопрос. Да разве он меня спрашивал? На институтском полигоне он показал лишь дистанционное воспламенение куста и уверял, что так же будет действовать в прошлом. Ну, сожжет парочку высохших кактусов в пустыне и все. Эти демонстрации, дескать, послужат лучшему усвоению нравственных норм. Я сослал его на Синай и строжайше запретил временным резидентам планировать операции со сверхъестественным прикрытием. Однако то, что уже успел натворить Данай вместе с Оввом, имело в истории свое продолжение. И так всегда. Каждое телехронное вмешательство кладет начало лавине явлений, которую нельзя остановить, не прибегая к сильнодействующим средствам. А те, в свою очередь, вызывают следующую пертурбацию. И так без конца. А Данай вел себя в ссылке совершенно неподобающим образом. Он использовал к своей выгоде славу, приобретенную им в должности историотворца. Правда, он не мог уже творить чудеса, но память о них сохранилась. Относительно Иовва, я знаю, рассказывали, будто я насылал на него хронодесантников, но это клевета. Не знаю всех обстоятельств дела, в детали я не вникал. Кажется, он рассорился с А. Данаем, и тот устроил ему такое, что впоследствии отсюда возникла легенда об Иове. Больше всех на этом эксперименте потеряли евреи, которые уверовали в свою исключительность. И когда проект свернули, немало пришлось им хлебнуть лихо, как на родине, так и в рассеянии на чужбине. О том, что говорили по этому поводу мои недруги в проекте, я умолчу. Проект, между тем, переживал один тяжелейший кризис за другим. Я ответственен за них постольку, поскольку, уступив Тотелю и Латтону, решил улучшать историю на широком фронте, то есть не в отдельных местах и моментах, но на всем ее пространстве. Такая стратегия, называемая интегральной, привела к затемнению картины событий. Чтобы овладеть ситуацией, я разместил в каждом столетии группы наблюдателей, а Латтону поручил создать тайную храницию для борьбы с временным хулиганством. Это хулиганство, которое не привиделось бы мне и в кошмарном сне, стало причиной пресловутой метельной аферы. Она была делом кучки распоясавшихся юнцов, среди которых увы попадались наши курьеры, лаборанты, секретарши и прочий вспомогательный персонал. Множество средневековых побасенок отношениях с дьяволом, об инкубах и суккубах, о шабашах ведьм, о злых чарах колдуней, искушениях святых и так далее. Возникла под влиянием дикого хронотуризма, излюбленного занятия молодежи, лишенной моральных устоев. Индивидуальный хроноцикл представляет собой трубу с небольшим седлом и выхлопной воронкой, так что не нетрудно принять его за метлу, тем более при недостаточном освещении. Юные срамницы вылетали на прогулки, преимущественно ночные, и пугали раннесредневековых селян, носясь над их головами на бреющем полете. К тому же у них хватало бесстыдства отправляться в XII или XIII век в полном дизабелье, топлес. Неудивительно, что за неимением лучших определений в них видели голых ведьм верхом на метлах. По странному стечению обстоятельств, в расследовании аферы и отыскании виновных мне помог и Босх, уже пребывавший в ссылке. Он не терял присутствие духа при виде простого времяги. И как живых изобразил в своем адском цикле отнюдь не чертей, а десятки нелегальных хроноциклистов. Это далось ему тем легче, что многих он знал лично. Прикинув общее количество жертв хронолеганских выходок, я сослал безобразников на 700 лет назад, в 20 век, молодежные бунтари. Между тем фронт работы расширился на 40 столетий с лишним. главный руководитель Маиры, заявил, что ситуация выходит из-под контроля, и потребовал подкреплений в виде аварийных бригад хроношутистов. Мы привлекли множество новых сотрудников, которых немедленно посылали туда, откуда поступали сигналы тревоги. Хотя сплошь и рядом это были почти необученные кадры. Их концентрация в нескольких столетиях стала причиной серьезных инцидентов, наподобие переселения народов. И как ни пытались мы замаскировать выбор с каждого такого десанта, всё же в 20 веке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 Это я слышал от Тоттеля, а он Латтона недолюбливал. Когда Латтон организовал государство ацтеков, Тоттель послал туда испанцев. Получив в последний момент донесение Маиры, я велел задержать экспедицию Колумба, а в Южной Америке тем временем развести лошадей. Кавалерия Кортеса не устояла бы перед конницей индейцев.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 Гарри С. Тоттель, как известно, стал наставником юного Александра Македонского и допустил чудовищное по своим последствиям упущения, поскольку был просто помешан на составлении энциклопедий, построении классификаций и разработке общей методологии теории совершенного проекта. Между тем у него за спиной творились жуткие вещи.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 Меня часто спрашивали, почему никто из ссыльных не признался, откуда он прибыл. Поглядел бы я тогда на него. Такой правдолюбец мигом очутился бы в желтом доме. Разве не сочли бы до 20 века сумасшедшим человеком, утверждающего, что из обычной воды можно сделать бомбу, способную разнести весь мир на куски. А вплоть до 23 века хронавигация была неизвестна. К тому же стало бы ясно, что многие ссыльные прославились благодаря плагиату,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 Этот маневр смешения языков Тила применил еще раз, внедрив в ряды футурологов некоего Маклюина, нашего тайного агента, и забросив диверсионные группы в 20 век, они дискредитировали оракулов будущего, сочиняя всевозможные бредни, пресловутая научная фантастика. Правда, прочитав подготовленные Маирой Нелепицы, которые Маклюину поручалось распространять под видом прогнозов, я схватился за голову.